— спросил, наконец, Удалов. — На тридцати одном метре, — сказал Ложкин. — Что, сам попробуешь расшифровать? Удалов только покачал отрицательно головой, пошел к себе, тихонько включил приемник и начал искать передачу на инопланетном языке. Передачу он нашел, правда, не на тридцати одном метре перепутал, как всегда, самоуверенный Ложкин, а на шестидесяти И потом долго сидел Корнелий Иванович, Слушая треск и шум в эфире, И стараясь по интонациям угадать, Как там дела у пришельцев. Жалел он их, сочувствовал, беспокоился, Даже взял приемник с собой в постель, Надеясь немного, что во сне может Овладеть языком методом гипнопедии. удолов проснулся, От того, что в стекло что-то стукнуло. Может быть, в другой день он бы не обратил внимания на этот стук, но нервы у спящего Удалова были напряжены, ему все время снились пришельцы, протягивающие к нему руки за помощью. Удалов осторожно сполз с постели и подбежал к окну. Там под фонарем стоял Грубин и махал рукой, вызывая его к себе. Корнилий взглянул на часы половина четвертого. Что ж, немного времени понадобилось его товарищам, чтобы расколоть этот орешек. Стараясь не шуметь, удалов натянул башмаки, накинул пиджак поверх пижамы и пошел к минцу. Не так уж важны формальности, когда собираются только мужчины и только единомышленники. Грубина Удалов нашел в коридоре. Тот стоял перед дверью Ложкина и постукил у нее костяшками пальцев. — Я его через окно пытался будить, — сказал Грубин. — Но старик не отзывается. Может, обойдемся без него? — А что, решили? — Решили уж кое-что, понимаем. Тогда надо будить. Иначе нас никогда не простит. Так я. Удалов ударил в дверь, но не рассчитал. Получилось громче, чем нужно. послышались шаркающие шаги, потом голос ложкинской жены. — Что? Что случилось? Кто стучит? — Это я, Удалов. Вашего супруга можно побеспокоить? — С ума сошли, бродяги и проклятые! — зашипела старуха. — Я вам сейчас покажу, как людям ночью покоя не давать. — Он сам просил, — сказал Удалов. — Он очень желает присутствовать при открытии. — Долой, — сказала Ложкина, — иначе пожалеете. — Кто там пришел? — послышался отдаленный голос Ложкина. — Удалов хулиганит, — сказала жена. — Это с ним бывает, — ответил Ложкин. — Гони его. — Ну, как хотите, — сказал Удалов, — потом пожалеете. И они с Грубином ушли к Минцу. В кабинете Минца было накурено. Гудели многочисленные приборы, слышно было, что из приемника все щедоносятся чуждые слова, но их заглушал другой механический переводческий голос, исходивший из приставки. Этот голос говорил по-русски. — Белошкин, — спросил Минц. Он за сунулся постарел, но улыбался не без гордости. — Где этот скептик? — Ложкин не хочет просыпаться, — сказал Грубин, — а Удалов сразу пришел. — В Удалове я не сомневался, — сказал Минц. — Жаль, что не могу разобедить маловера. — Ну, ладно, слушайте. — Может, представить интерес. Только с самого начала должен предупредить вас, Удалов, чтобы не беспокоились. Никакой аварии нет. Их корабль завис над нашим городом на высоте 130 километров и разослал разведчиков. — Эли мирные? — спросил Удалов. — Какие могут быть мирные? — послышался голос от двери. Там стоял сонный, растрепанный, злой Ложкин в халате и шлепанцах. — Встал все-таки, сказал Удалов. — алчи сказал Ложкин, — военная хитрость. Так бы она меня не пустила. Я ей сказал, что за милицией побежал, чтоб тебя к порядку привлечь. Да такое благородное дело! Она меня выпустила, понимаешь? — Понимаю, что собственную выгоду за счет товарищей достигаешь, — сказал Удалов, — но не обижаюсь, а даже улыбаюсь. — И правильно, — сказал Грубин, — главное, что мы в сборе. — Не отвлекайтесь, — сказал Минц, — слушайте.